На следующий день пути внезапно послышался лай собаки. Из дымки испарений, скрывавшей даль, проступили длинные колючей изгороди, за которыми прятались низкие шалаши кочевников. Толпа людей, одетых в фартуки из кожи, окружила путников. Скуластые лица были непроницаемы. Узкие тёмные глаза недоброжелательно смотрели на египетское вооружение в руках бывших рабов. Однако знак, данный нубийцам, произвёл самое благоприятное впечатление, и в толпе выделились пять человек, украшенных чёрными и белыми перьями, в высоких причёсках, поддерживаемых круглыми плетёнками из черенков листьев. Язык кочевников был понятен нубийцам. Скоро пришельцы сидели в тесном кругу слушателей, попивая кислое молоко. Рабы нубийцы рассказывали свою историю, перебивая друг друга. Они вскакивали в воодушевлении, сопровождаемые хором удивлённых восклицаний. Украшенные периме вожди только хлопали себя по бёдрам. Велика сила одинаковых чувств у людей, подверженных одинаковым невзгодам, а дружеская помощь делает чудеса. Кочевники отделили 6 человек с 10 ослами для облегчения пути чужеземцев. Посланные должны были проводить путников до большого селения оседлого народа, находившегося ещё в семи днях пути к юго-западу, на берегу непересыхающей речки. Носилки были переданы и укреплены на четырех ослах. Другие животные повезли в воду, кислое молоко и жесткий сыр в крепких кожаных мешках. Люди, не неся тяжести, могли делать теперь большие переходы и проходить в день не меньше 120 тысяч локтей». День проходил за днём. Под знойным ослепительным солнцем лежала беспредельная степь, то истомлённая жарким безмолвием, то котившая широкие волны трав под ветром. Всё дальше углублялись бывшие рабы в дикие просторы юга, наполненные неисчислимыми стадами животных. Сначала Непривычные глаза не разбирались в проносившихся мимо или полускрытых травой скопищах. Виднелись спины, торчали рога короткие и изогнутые или длинные и прямые, как копья, или спирально закруглённые. Потом путники научились различать их породы – длиннорогих ориксов, громадных и кротких красных олени-быков, косматых с безобразной горбоносой мордой гну, антилоп величиной с маленького теленка, странных, большеухих, танцевавших на задних ногах под деревьями. Желтая трава в рост человека с жесткими стеблями шелестела вокруг, как необразимое хлебное поле. Её золотящееся под солнцем пространство иссепчаялось пятнами свежей зелени вдоль сухих русел и луж, теперь наполнившихся водой. Вдали, в поверхности степи, ванзались голубые и фиолетовые отроги гор, валами вздымавшихся на горизонте. Деревья то становились чаще, скопляясь в высокие острова, темневшие над травой, то снова разбегались в разные стороны, далеко друг от друга, как стая испуганных птиц. Чаще всего это были такие же зонтикообразные акации, какие поразили кави в момент первого знакомства с золотой степью. Колючие стволы развертывались от корня широкой воронкой, напоминая опрокинутые вершиной вниз деревья. конусы. Иногда у деревьев были более толстые и короткие стволы. Также развёртывавшиеся массы ветвей, и тогда их кроны, густые и тёмные, походили на широкие зелёные купола или опрокинутые чаши. Пальмы издалека выделялись своими парными развильными ветвей, усаженными на концах растрёпанными, на жевидными перьями тёмных листьев. Каве замечал, что с каждым днём Негры и нубийцы, неловкие и недогадливые в таком или в воде большой реки, здесь становились всё более сильными, решительными и уверенными. Угрюмый и труск замечал, что хотя его авторитет предводителя и остаётся непоколебимым, но сам он теряет уверенность в себе на этой чужой земле с неведомыми ему законами жизни. Левийцы, так хорошо проявившие себя в пустыне, казались беспомощными. Они боялись степи, населённой тысячами зверей. В траве им чудилось множество опасностей, невиданные угрозы сопровождали каждый их шаг. путь и в самом деле был нелёгким. Встречались заросли травы, шишки, которые источали миллионы мелких колючек, впивавшихся в кожу, вызывая нестерпимый зуд и нагноение. Множество хищников укрывалось в жаркие часы дня под деревьями. Иногда в тени, казавшейся чёрной пещерой, между пучками ярко освещённой травы возникала гибкая пятнистая фигура леопарда. Негры с изумительной ловкостью подкрадывались к красным антилопам, и сочное вкусное мясо всегда было в изобилии у бывших рабов, всё более крепнувших от сытной пищи. Когда вдали появилась масса серо-чёрных тел огромных быков с широкими опущенными вниз рогами, негры подавали тревожный сигнал, и отряд поспешно отступал к ближайшим деревьям, спасаясь от этих страшных обитателей африканских степей. проводники должно быть неточно оценили расстояние путники двигались уже 9 дней а признаков в близости человеческого жилья всё ещё не встречалось рука левица зажила Негр со сломанной ногой уже сидел на насилках и вечером на привалах весело подпрыгивал и смешно ковылял около костра, радуя товарищей своим выздоровлением. Только Пандион по-прежнему лежал немой и безучастный, хотя теперь кидога и кави заставляли его больше есть. а буйная жизнь степи все больше расцветала вокруг от дождей. Миллионы насекомых гулко звенели и жужжали над травой. Яркие птицы мелькали синими, желтыми, изумрудно-зелеными и бархатно-черными видениями среди переплета серых корявых ветвей. В знойном воздухе все чаще раздавались звучные крики маленьких дров. «Мак-хар! Мак-хар!» Гави ближе познакомился с испалинами Африки. Безшумные и спокойные серые глыбы слонов нередко проплывали над травой. Гигантские кожистые уши топырились в сторону людей. блестящая белизна бивней резко выделялась около извивающихся темных хоботов. Мощные животные нравились этруску. Их мудрое поведение так сильно отличалось от беспокойства антилоп, злобы носорогов, напряженной в кратчивости хищников. Иногда людям удавалось подглядеть отдых величественных гигантов. Стадо, укрываясь в тени деревьев, неподвижно стояло, тесно скучившись громадные старые самцы низко склоняли свои лобастые отёкчённые изогнутыми бивнями головы самки с более плоскими лбами держали во сне головы выше один раз шедший впереди наткнулись на одинокого старого слона гигант спал стоя прямо на жаре он заснул очевидно в тени потом солнце передвинулось а слон разоспавшись не чувствовал зноя Гави долго любовался мощным великаном. Слон стоял как изваяние, слегка расставив задние ноги. Опущенный хобот был согнут в кольцо, маленькие глаза закрыты, тонкий хвост свисал с покатого зада. Толстые изогнутые бивни грозно торчали вперёд, концами широко расходясь в стороны. Там Где деревья были более редкими, часто встречались животные необычного вида. Их длинные ноги несли короткое тело с крутой, покатой назад спиной. Передние ноги были гораздо длиннее задних. Спина от массивных плеч и широкой груди переходила в необычайно длинную, наклоненную вперёд шею, на которой сидела небольшая голова с короткими рожками и большими трубчатыми ушами. Это были жирафы. Животные встречались стадами от 5 до сотни штук. Незабываемое зрелище представлял собой большое стадо жирафов на открытом месте. Казалось, лес, склоняемый ветром, перемещался в ярком свете, отбрасывая пятна причудливых теней. Жирафы двигались то рысью, то странными скачками, подгибая передние ноги и далеко вытягивая задние. Их пёстрая шкура, светло-жёлтая сетка узких полосок, разделённых большими правильными пятнами, удивительно походила на тень от деревьев, под которыми животные были совершенно невидимы. Они осторожно срывали губами листья с высоких ветвей, насыщаясь без жадности. Их большие чуткие уши поворачивались во все стороны. Часто над волнующимся морем травы возникал ряд шеи. Эти странные животные медленно двигались, неся на высоте 10 локтей от земли гордые головы с блестящими чёрными глазами. Сдержанные движения жирафов были красивы. Безвредные животные вызывали невольную симпатию. Не раз путешественники слышали сквозь стену травы злобное фыркание носорога, но они уже научились избегать плохо видищих свирепых чудовищ, и возможная встреча более не подвергала бывших рабов в ужас.